Глава восемнадцатая. Последствия. Проснулся я ближе к полудню и, решив, что тренировку пропускать нельзя, отправился на плац. Но здесь меня ждал сюрприз. На площадке у манекенов, улыбаясь, стояла Лилия в неизменном строгом костюме. Только пиджак был расстегнут, как и пара верхних пуговиц белой блузки Замечив меня, она как-то недобро улыбнулась. «Проснулись, Ваш благородие, спаситель княжества. Сегодня тренировка отменяется. Нам надо поговорить». «Сейчас». В ее голосе слышался плохо скрываемый сарказм. Но я сделал вид, что не обратил на это внимания. Он вернулся. «Ваш брат?» «Нет, князь еще не приехал. Но ну и без него нам надо решить одно дело». Она низко поклонилась. Выглядел это по-шутовски, но при этом движении открылся прекрасный вид на ее декольте. Я попросил. «А можешь повторить?» «Я с первого раза не понял». Это подействовало. Усмехнувшись, Лилия вновь поклонилась, но, заметив мой хищный взгляд, мигом выпрямилась и всю веселость будто ветром сдула. На щеках девушки загорелся румянец. Она запахнула пиджак и буркнула. «Идем уже». «Только после вас», — усмехнулся я и сделал приглашающий жест. Девушка замерла. посмотрел на меня, но я был невозмутимо с улыбкой продолжил. «Мама всегда учила меня, что девушек надо пропускать вперед». А слушаться она не решилась. Одно дело говорить с князем с неприкрытым сарказмом, и совсем другое — не исполнить просьбу высокородного. И она направилась по дорожке. Я же пошел следом, не сводя глаз с ее упругой задницы под короткой юбкой. лили же делала вид, что этого не замечала, а я не стал скатываться в откровенное хамство и отпускать шуточки относительно открывающегося мне вида. Мы вошли в особняк и вскоре оказались в кабинете Дениса. «Проходи, присаживайся», — позволила мне девушка, указав на кресло напротив хозяйского стола. Сама она заняла второе такое же. Федор появился тут же, как черт из табакерки, с неизменным чайником на подносе. Налил отвар в пустую кружку, пододвинул ее ко мне. «Федор, не оставишь нас на минуту?» — обратилась к нему Лилия и лучезарно улыбнулась. «Нам с мастером нужно кое о чем поговорить». Дворецкий поклонился и вышел. «А вот Лилия осталась в комнате». Она закинула ногу на ногу, пододвинула к себе кружку с отваром. ни к чему все это?» — уточнил я. «Я секретарь дома Морозовых», — сухо ответила она, «и поэтому должна быть в курсе всех недоразумений, которые происходят и могут повлиять на имидж». И имидж?» — не понял я. «Расскажи, что вчера произошло», — мягко просила она, сверкнув глазами. «Я про упыря. Мне нужны подробности». Я рассказал, только реакция была немного не той, что я ожидал. «Ты позволила ему убить бастарда?» — кратчево уточнила девушка. «Ну, он был в своем праве. К тому же, если бы упырь остался, то отожрался бы и забыл о том, кому и за что нужно было мстить. А так нелюдь выполнил свое предназначение тихо ушел. И всем хорошо. Я спас людей». серина прикрыла глаза и потерла лоб кончиками пальцев. «Тебя кто-нибудь видел?» «Девки, с которыми кузнец развлекался», — ответил я. «А что не так?» «Видите ли, в чем дело, князь?» — последнее слово она намеренно подчеркнула. «Убийство бастарда даже ради мести может плохо сказаться на образе семьи. И если журналисты узнают про то, что ведьма убил бастарда, помогая упырю, у нас могут быть большие проблемы, которые создаст нам синод «А люди...» — начал было я, но секретарша меня перебила. «Да плевать всем на людей. Их много. А пропадет десяток другой, так бабы новых нарожают». Такой козырь, как убийство ведьмаком Бастарда, может сильно повлиять на нас, и репутация, которую выстраивали поколениями, рассыплется, как карточный домик из-за одного паскудного происшествия. Я потрясенно молчал, не зная, что и ответить. На людей плевать. Разве ведьмаки не занимаются тем, что спасают их? Лилия выдохнула, покачала головой, сделала большой глоток отвара и улыбнулась. Нам не надо ссориться, мы ведь относимся к одной семье. Ты просто не был в курсе всех тонкостей работы. Вряд ли Александр воспитывал тебя правильно. У мастера Дениса не было времени ввести тебя в курс дела. А проблему с бастардом можно решить. И не думаю, что это будет сложно, если вы позволите. Она смотрела на меня с ожиданием и теплой, но дежурной улыбкой. Только то, как она покачивала туфелькой на пальцах стопы, показывало, что девушка не так спокойна, как пытается казаться. — Ты ведь правда не знал обо всех тонкостях вашей работы? — мягко продолжила Лилия. Всех подводных камней не предусмотрел. Иногда ведьмаки, да и другие аристократы убивают людей. Такое бывает. Просто не нужно, чтобы об этом узнали. Даже если человек — конченый мразь, как этот твой купец. Ты поймешь. А если совсем все плохо, — уточнил я. Ну, как вчера, когда куча свидетелей видела, как я вломился в дом бастарда. Тут сложнее. Девушка, понимающе кивнула. Тогда придется обращаться к Синоду. И их служба коммуникации очистит твою репутацию передачи на каналах, заметки в газетах, шоу, и вот ты снова добропорядочный аристократ. А тот, кого ты убил, враг общества, императора и вообще нежить, или пособник темных сил. Правда, это дорого обойдется. Но на что не пойдешь ради репутации семьи, так? Я молчал, обдумывая ее слова. Пойму, вряд ли я хотел такое понимать. Правда, даже с таким раскладом и восстановлением репутации потери будут колоссальными. На этом играют другие семьи, которые пытаются раскопать скелеты в чужих шкафах и обнародовать их. И привет от ток фанатов и людская ненависть. Ладно, я решу твою проблему. Подчищу за тобой хвосты. Каким образом? Я насторожился. Найду тех девок, чтобы убедить их не трепаться произошедшим. Каким образом? Я умею убеждать. лиля хмыкнула и принялась рассматривать свои перламутровые ноготки. И у нас есть небольшой фон для непредвиденных расходов. — У меня есть немного наличности. — Мародерство? — девушка фыркнула. — Трофей! — поправил ее я. — Сумка в моей комнате. — Попрошу Федора принести. Все пойдет в казну семьи. — Брат не будет против такого решения проблемы? — Ему не обязательно знать подобное, дорогой. Лили подалась ко мне и заговорчески закончила. — Пусть это будет наш с тобой секретик. Не беспокойся, милый, я все решу. «А если повезет, как знать, может быть, мы выйдем из этой ситуации с выгодой для себя?» Она подмигнула мне, а затем встала, расправила ткань юбки, подхватила свои туфельки, которые по обыкновению сбросил на пол ранее, и вышла из кабинета. Я же направился на площадку, хотя тренироваться не хотелось. Впервые из тех самых пор, как попал в этот мир, я понял, что все, чему учился, бесполезно. Образ супергероев, которые защищают общество от темных сил, меркой трескался. А уверенность в правом деле сменяли сомнения. Я зашел на тренировочную площадку и сел на скамейку, глядя на застывшие манекены. И ведь выбора, по сути, у меня не было. Свалить от семьи я не смогу. Вряд ли сенот это простит. Не с моим цветом силы. На меня объявят охоту и рано или поздно найдут. И хотя с новыми вводными умирать было не так страшно, мало ли в какой мир меня может забросить. Вспомнились рассказы Александра мирах где одни зомби, про гигаполис. А что, если вернуться на родную землю? Должен же быть способ уйти отсюда, да еще и в своем теле. Как я попал сюда? Или тот подмастерь кузнеца? Но тут же в голове прозвучал ироничный голос, который уточнил, кто меня там ждет. Ответ был очевиден. Никому я был там не нужен. Ни родным, ни друзьям. И что ждет меня, кроме нового контракта в армии? Работать на завод за копейки не хочется, а прибиваться к бизнесменам-охранникам ничуть не лучше, чем быть князем в этом мире. Размышления мои прервались, когда боковым зрением я заметил движение. Обернулся. У края площадки всхлипывая брела Маришка. В руках у нее был венок из сочных одуванчиков. Что случилось? Она подняла голову, посмотрела на меня красными от слез глазами. Простите, князь, я вас не заметила. Девушка развернулась и попыталась уйти, но я в два прыжка оказался рядом и схватил ее за локоть. Тебе кто-то обидел? Она взглянула на меня с удивлением, всхлипнула. «Нет, что вы, князь! Тогда почему глаза на мокром месте?» Продолжал настаивать я. «Скажи мне, и я разберусь!» Мариша Гориснов всхлипнула и грустно улыбнулась. «Чудной вы, князь!» «Так воспитали, — просто ответил я. У нас так принято. Ну, там, откуда я пришел. Так что, расскажешь?» «Жених пропал, — просто ответила девушка и поджала губы. Он жил тут недалеко, в деревне». «Пропал, — говоришь, — задумчиво протянул я. Ну, надо заявление в поле... Прости, в жандармерию писать. Девушка удивленно посмотрела на меня. Писать заявление, что пропал обычный человек? Он даже не бастард. Да и больно умный был. Наверное, решил, что не нужна я ему. У меня же ни приданого, ни образования нет. Вот и ушел к другому в подмастере или в город перебрался. Она вздохнула и пригладила растрепавшиеся волосы. Умный, говоришь? Переспросил я и потер лоб пальцами. А кем работал? Не под местного кузнеца случайно?» Маришка с готовностью кивнула и добавила. «А кузнеца вчера убили, еле опознали труп. Кто-то кувалда ему по лицу вдарил, так что от головы ничего не осталось. Я промолчала, раздумывая, стоит ли говорить ей, что кузнец-то ее жениха и прикончил. Вот и боюсь я, что его тоже убили», — всхлипнула Маришка и зарыдала. Но вместо откровения я мягко обнял девушку и привлек к себе. «Ну, успокойся». Тело ведь не нашли, значит, он жив. Сбежал, скорее всего. Девушка посмотрела на меня. Было в ее взгляде что-то доверчивое. Она сама надеялась на это и от себя мысли, что он уже мертв. Я же ощутил себя мерзавцем. — Вы так думаете? — Уверен, — ответил я, — все будет хорошо. Найдется твой жених. — Даже если не найдется, — пробормотала она, — лишь бы живой был. Он хороший. Был. Некоторое время мы стояли, обнявшись. А затем Маришка отстранилась от меня. Взглянула на куртку и испуганно произнесла. «Я вас запачкала!» На ткани оказалось пятно из размытых одуванчиков. «Мелочи!» — махнул я рукой. Но девушка настаивала. «Снимайте, князь, не представителю семьи ходить в грязном». Я послушно высвободился из куртки. Девушка схватила ее и торопливо ушла к особняку. Проводив бедняжку взглядом, я вернулся на площадку и начал тренировку. Лилия объявилась только поздним вечером, когда с ужином было покончено. Прошла в гостиную, села в кресло и вытянула босые ноги, испачканные соком травы. Лицо у нее было бледным, а взгляд отсутствующим. Под глазами залегли темные круги, а волосы оказались растрепанными. Я подумал, что девушка пьяна. — Федор, принесите мне особенного отвар пожалуйста, — устало попросила она. — Что-то мне нехорошо. Дворецкий кивнул и торопливо вышел из зала. Я же вопросительно посмотрел на нее, ожидая рассказа. Но Лили не торопилась. Она рассеянно взглянула на собственные ступни и вздохнула. Я опять где-то забыла обувь. «Зачем ты ее все время снимаешь?» «Лучше спроси, зачем мне ее носить?» серина фыркнула. «Она ужасно мне мешает и раздражает. Босой ходить намного удобнее и приятней «И не больно?» Я отчего-то вспомнил сказку о русалочке, которая каждый шаг причинял страдания. «Милый!» Мне сложно причинить боль. В гостиную вошел Федор. В руках слуга держал поднос с чайником. Он поставил перед девушкой большую чашку и плеснул в нее напиток. Секретарь взяла посуду с изяществом, но пальчик не отставила. Почему-то я ожидал от нее именно такого жеста. Девушка сделала несколько больших глотков. И я заметил, что ее руки мелко подрагивают, а зубы предательски ударяются о край чашки. Издержки большого расхода силы, пояснила она и сделала еще один глоток. Было бы неплохо, если бы меня кто-нибудь накормил, но... — Покормил? — переспросил. — Поделился силой, — ответила девушка и вновь приложилась к чашке. «Ну, — но я могу, — неуверенно ответил. Секретарь оценивающе посмотрел на меня, и хищно облизала верхнюю губу. В ее глазах плескалась яркая синь. На мгновение мне показалось, что сквозь бледную кожу проступили очертания костей. Процесс обмена силы достаточно интимен. — пояснила секретарша. — Так что предлагает такое даме в приличном обществе Мэмвитон — это вполне может стать причиной дуэли. Так что спасибо, но я вынужден отказаться. Она сделала еще один глоток и подлила отвар в опустевшую чашку. Вторую порцию она пила медленно, словно смакуя. И только когда чашка опустела, Лилия поставила ее на стол и удовлетворенно выдохнула. — Мне удалось уладить ваше недопонимание с кузнецом. — Спасибо. Сдавленно поблагодарил ее я. «И как все прошло?» «Я умею быть убедительной», — уклончиво ответила секретарь. «Правда, пришлось поделиться силой с теми девками, которых ты выгнала из комнаты перед тем, как пристрелить кузнеца. Мне повезло, что у меня редкая и очень вкусная школа». «Процесс же интимен», — напомнил я и тут же пожалел об этом. Лилия надменно посмотрела на меня, словно на школьника, который пытается заглянуть в декольте учительницы. «Мне же пришлось только отдавать, не получая ничего взамен», — спокойно продолжила девушка. «А как понять вкусное?» — не удержался я. Лилия потерла переносицу. «Обмен силой, как ее вливание, вызывает у человека эйфорию, достаточно сильную. Это состояние сложно с чем-либо сравнить». «А если человек простой и силой не обладает?» «Она есть у всех», — ответила Лилия снисходительно. «У простолюдинов она бесцветная, и они не умеют ей пользоваться». При обмене энергиями бесцветная сила приобретает оттенок партнера. Правда, ненадолго? Я задумался. Интересны у них здесь обычаи. Как только они оргии не устраивают. Устраиваем. Лилия слону прочитала мои мысли и ощерилась акульей улыбкой. Просто рассказывать о таком не принято. Подобное происходит за закрытыми дверьми и навсегда останется в тайне. Так люди и удовлетворяют низменные потребности и сохраняют моральный облик, предписанный синодом. Теперь понятно, почему здесь так много бастардов, — пробормотал я. Лилия кивнула. Ладно, мы отошли от темы. Я уговорила девок держать язык за зубами. Деньги и силы решают здесь многое. Начальник жандармеи мой старый знакомый, она презрительно скривилась, удалил данные. Официальная версия теперь звучит так. Упырь пробрался во двор кузнеца, прикончил его и хотел убить девушек. Но им на помощь пришел спаситель из ведьмаков, который убил упыря так что, возможно, ваше фото попадет в заголовки завтрашних газет с историей о том, что князь Морозов защитил деревню». Девушка вновь вздохнула и подарила мне новый тяжелый взгляд. «Не делайте так больше, князь!» произнесла она глубоким бархатным голосом. «Я не про то, чтобы вы не убивали людей. Разное случается. Просто я должна узнавать о таких случаях первой. Тогда вопрос решить проще и быстрее, хорошо?» Она испытывающе посмотрел на меня, вынудив кивнуть. — А, парень, — внезапно решил уточнить я, — подмастерье. — Какой подмастерье? Ну, который работал у кузнеца. — А что с ним? — Ну, он же в упыря и превратился. Начал было я, но девушка только рукой махнула. Пропал и пропал. Что теперь беспокоиться Я согласно кивнул. Не говорить же о переживаниях Маришки, до которой секретарю Морозовых дела нет и не будет. Лилия встала с кресла и привычным движением одернула юбку. — А, теперь прошу прощения, князь, но я очень устал и хочу отдохнуть. Она направилась в правое крыло. Я же встал и пошел к террасе. Пора навестить учителя. Мог бы рассказать про местные обычаи, — фыркнул я, едва только сидевший на каменном троне Александра, открыл глаза. Учитель недовольно поджал губы. — Ты о чем? — Про обратную сторону вашей работы, — ответил я. — Убийство ведьмаками простых людей, которые замалчиваются. Александр некоторое время смотрел на меня с непониманием. А затем Гулк рассмеялся, и смех прокатился по крипте, эхом отдаваясь от стен. — А ты сам этого не понял? Серьезно? Что еще можно ожидать от людей, наделенных силой и безнаказанностью? Сострадание к ближнему? Семьи уничтожают друг друга, до последнего родственника. За деньги, власть или просто из-за старых обид. Неужели ты думал, что они горят уважением к простолюдинам? В каком-то из миров я слышал термин «социальный дарвинизм». Так вот, он идеально подходит к этому обществу. Но люди... Люди не против такого расклада, — оборвал меня учитель. Им хочется верить в благородных героев, которые, рискуя своей жизнью, защищают их от всего непонятного и страшного. Потому что сами себя они защитить не могут. Поэтому простолюдины сами рисуют образ благородных аристократов. «А журналист? А жандармерия?» «Подыгрывают», — ответил Александр. «Думаешь, будет лучше, если образ благородного героя померкнет и рассыплется прахом?» Я задумался, а учитель продолжил. «Так люди сами этого не хотят. Тогда у них исчезнет надежда и вера в то, что кто-то сможет их защитить. А на место этих эмоций придет безнадега и хаос. Поэтому, пока все на своих местах, общество спокойно, Но даже при таком раскладе аристократы приносят пользу. Остальное лишь сопутствующие потери. Мрак, выдал я с неприязнью. Ты либо примешь правила игры, либо окажешься в остроге. Или в доме с скудаумия. И этим подставишь семью. Но любые правила можно менять. Не сразу, постепенно. Я только кивнул, начиная понимать, к чему клонит учитель. Или ты решил бросить обучение? Вдруг хитро сощурился Александр. Вопрос выбил меня из колеи. Я задумчиво кивнул. Да, ой, нет, конечно же нет. Было бы жаль потерять такого перспективного ведьмака, с сожалением произнес учитель. Да и Синод вряд ли отпустит тебя с миром. Об этом я уже думал. И что надумал? Колка уточнил Александр. А что они мне сделают? Убьют? Ну почему же? Посадят в такую же клетку, как и меня. очертят круг из рун, чтоб ты просидел в нем несколько сотен лет а потом отпустят, когда ты смиришься и будешь готов выполнять любую их прихоть. Внутри все похолодело. Такой расклад я не предполагал, хотя несколько сотен лет я вряд ли проживу. Носители силы живут куда дольше обычных людей, — хмуро ответил Александр. Так что, может быть, что просидишь и больше, например, тысячу. Не хотел было уточнить, да так и остался сидеть с открытым ртом. Такой расклад я действительно не предполагал. И что делать? «Или играть по правилам, или пойти против Синода», — спокойно ответил старик. «А другие варианты?» «Какие?» «Ну, суицид, например». «Сила не даст тебе свести счеты жизнью. Она обостряет чувство самосохранения. Сам подумай, ты сможешь прямо сейчас продырявить свою голову?» Я задумался. Представил, как беру обрез, заряжаю его и прикладываю к виску. И тотчас понял, что не могу выполнить такого. «Да». — Дела и правда плохи, — проворчал я, — а уйти из этого мира? Ну, вы же как-то ходили между мирами. Старик усмехнулся. — Этому нужно учиться десятилетиями. и Я могу начать обучать тебя, если хочешь. — Хочу, — решительно ответил я. И старик пожал плечами. — Хорошо, но это будет идти параллельно основному обучению. Согласен? Я согласно кивнул, и он довольно произнес. — Тогда начнем урок, парень. У нас много дел.